Глава 14. Правь. В подводном царстве. Свежая вода озера приятно охладила разгоряченное тело. Физически Алена сразу почувствовала себя гораздо лучше, а то, наблюдая, как Ваня, вместе с ним ее отец, и его помощники бьются с монстрами, она уже несколько раз готова была упасть в обморок. Но на душе по-прежнему оставалось тревожно. Водяной уверенно плыл в определенном направлении. и Алёна старалась держаться рядом. Странно, но здесь, под водой, казалось от чего-то гораздо светлее, чем на поверхности. И дно, все в сплошь поросших водорослями камнях, было хорошо различимо. К тому, что может сколько угодно находиться под водой, не испытывая никакого дискомфорта, Алена уже привыкла. Отец научил ее нырять, еще когда она была совсем крошкой, и уже тогда она обнаружила, что может дышать при этом так же легко, как и на поверхности. Тогда Алена восприняла это как должное, да и позже не стала задаваться вопросом, как так получается. Это просто одна из способностей, данных ей от рождения, как повелительница. Хорошо, пусть пока что будущей повелительница, поскольку она еще не коронована. Но удивительных способностей у нее предостаточно. Жаль только, что многими из них она пока еще не научилась пользоваться. А некоторых вообще даже не подозревают. поскольку просто не успела за такой короткий срок жизни открыть их в себе. Но ничего, у нее все еще впереди. А вообще уметь то, чего не могут делать другие люди, оказалось невероятно круто. Жаль только, что показывать этого в обычной жизни было нельзя. И приходилось постоянно держать ухо востро, чтобы никак себя не выдать. Хотя порой так хотелось. Сколько раз Алена представляла себе лицо этой воображалы Белки Геворкян. если бы та вдруг узнала, с кем делит комнату в общаге. Но с ней Алена всегда была начеку, Ни разу не сболтнула и не сделала ничего лишнего. Да и в общении со всеми остальными тоже. Только с Ваней Алена иногда позволяла себе расслабиться. Как тогда, например, когда, катаясь с ним на лодке, увидела в воде Мавку и прыгнула к ней в воду. И то торопилась вернуться, чтобы Ваня не забеспокоился. С Мавкой ее звали Неонилой. Они тогда едва успели парой слов перекинуться. Но все равно встретиться с кем-то своим из своего собственного мира было приятно. А мир прави Алена все-таки считала своим. Хотя в Яве тоже уже начала чувствовать себя почти как дома. Ей там очень нравилось. В первую очередь, конечно, потому, что там был Ваня. Иванушка, которого она оставила бьющимся с монстрами не на жизнь, а на смерть. с которым она теперь волею случая разлучена, и неизвестно насколько. Ах, если бы знать, увидят ли они еще хотя бы раз. И как сделать так, чтобы все-таки увидеться? Ну вот мы уж почти и на месте, повелительница. Оторвал ее от размышлений низкий голос плывшего рядом водного царя. Оказавшись в родной стихии, водяной сменил переливающиеся чешуей доспехи на шерстяную рубаху. суженные к низу домотканные штаны, сапоги и широкий плащ. Алена сразу обратила внимание, что одежда нисколько не мешает ему плыть и даже выглядит сухой, не обвисает и не липнет к телу. Впрочем, и с ее одеждой было то же самое. «Сейчас доберемся до моих владений, а там уж никакие письеглавцы тебе не страшны», — продолжал Водяной. «А разве монстры не могут опускаться под воду?» — удивилась Алена. Я где-то слышала, что они умеют плавать. «Твоя правда», — признал ее спутник. «Плавать некоторые кланы могут, хоть и не все. А один клан — крокодилы. И под водой чувствует себя, что твои рыбы. Но тебе их можно не опасаться. В мои владения они никак не проникнут. Я об этом хорошо позаботился. И стражу выставил, и чары наложил». Это, конечно, немного успокоило. но все равно на душе оставалось неспокойно, и Алена понимала, что волнуется в первую очередь о Ване, чем то завершится то столкновение с монстрами для папы, для Кощея и, конечно, для Иванушки. За отца и его соратников Алена тревожилась не так сильно, знала, что они могут за себя постоять, но Ваня, ведь он обычный человек и никаким волшебством не владеет. Не прекращая плыть, она ухитрилась вытащить из кармана куртки Сорванную Иванушкой-гвоздику, ту, которую он дал ей взамен, подаренной ему. Цветок оставался свежим, ни лепестков завядших, ни страшно подумать, капель крови. Что ж, значит, Иванушка в порядке. Это уже хорошо. Снова понадежнее спрятав гвоздику в карман, Алена поспешила догонять своего спутника, который за это время уплыл чуть вперед и, остановившись, оглянулся на нее. Осмотревшись вокруг, Девушка поняла, что находятся они уже не в озере возле универа. Вода потеряла мутность и стала прозрачной. Исчезли леса из водорослей. А на дне ни мусора, ни затопленных деревьев, ни прелых листьев. Из каменистого оно превратилось в песчаное и сделалось чистым и светлым. Рыбы, раньше мелкие и попадавшиеся лишь изредка, теперь встречались с целыми стаями. Они стали крупнее и красивее. Многие такой яркой и причудливой раскраски, что хотелось остановиться рассмотреть повнимательнее. Прямо над головой пронеслась резвая стая дельфинов, где-то внизу проскользнул, гребя плавниками, точно птица, машущая крыльями, крупный скат. Дальше стало еще интереснее: встречались и раки, и крабы, и осьминоги, и морские коньки, и актинии, и акулы, однажды где-то над ними, у самой поверхности, медленно и с достоинством, Проплыл огромный кит. И если первое время Алена удивляла, как это в одном месте ухитрились собраться обитатели самых разных водоемов, пресных и соленых, холодных и теплых вод, с поверхности и самых глубин, то вскоре она просто перестала обращать на это внимание. В конце концов, они же находятся в волшебном подводном царстве среди удивительных растений и живых существ, похожих на диковинные цветы. А вот и мои владения. сообщил Водяной, указывая на показавшуюся вдали причудливую ограду, из коралловых рифов и гротов. «Сюда уж точно ни одному песьеглавцу не пробраться!» За оградой стали часто попадаться пещеры в скалах, огромные раковины и даже как будто строение из них, похожее на жилища. Интересно, чьи они, кто там живет? Как-то раз чуть в стороне мелькнул затонувший старинный корабль. Весь заросший тиной. И облепленный по бортам планктоном, но сохранившимися на мачтах остатками парусов, и Алена с трудом удержалась от соблазна. Так хотелось попросить разрешения туда заглянуть здесь, во владениях водяного, стали встречаться и подводные жители, уважительно кланявшиеся морскому царю. Женщины, русалки и мавки, не так уж сильно заинтересовали Аленушку, а вот воины тритоны сразу привлекли внимание. все они были невероятно хороши собой мужественные сильные широкие в плечах и тонкие в поясе с яркими разноцветными волосами на одного из них златокудрова сложенного как античная статуя с большими синими глазами красиво контрастирующими со смуглой кожей алена прям таки загляделась и даже обернулась вслед но тут же сказала себе мой иванушка все равно лучше наконец в строях нескольких течений образовывающих затейливые завихрения с пузырьками воздуха, показался перламутровый дворец. Навстречу водяному и его гости из дверей раковин выплыли встречающие, целая группа. Несколько тритонов и русалок, и впереди две женщины, выглядящие как обычные люди, с ногами, а не с рыбьими хвостами вместо них. Женщины крупные, рослые, сильные, одна постарше, другая помоложе. Обе с большими серо-голубыми глазами и с длинными волосами. У молодой белокурые, у старшей — седые. Были так, похожи, что Алена сначала приняла их за мать и дочь. Старшая женщина сначала обняла водяного, потом повернулась к гости и сказала приветливо. «Здравствуй, повелительница! Добро пожаловать!» «Это Хильда, моя мать», — представил Водяной. «А это...» — он с нежностью посмотрел на молодую. «Моя жена!» «Я с но тут меня все в одиницей кличут». Молодая женщина с улыбкой протянула гостье обе руки. «Здравствуй, Аленушка. Давно уж хотела с тобой познакомиться». После такой радушной встречи у Алены сразу потеплела на душе. Ей понравилось, что с ней общаются приветливо, но при этом не преклоняются перед будущей повелительницей. Вся семья Водянова держалась с достоинством и всем своим видом давала понять, Гостья тут рады, но заискивать или бизить перед ней тут никто не будет. Не успела Алена ответить на приветствие, как ее внимание вновь привлек давишний златовласый и синеглазый красавец Тритон. Он подплыл к водяному и тихо сказал ему что-то, после чего морской царь сразу посветлел лицом. Хвала Перуну! Битва в Яве завершилась благополучно! сообщил он, обращаясь в первую очередь к гостье. «Одолели главцев, повелители Кощей!» «И Ваня!» — с гордостью добавила Алена и поспешила уточнить. «Все ли они в порядке? Никто не ранен?» «Все, все целы!» — заверил Водяной. «Не тревожься! Теперь будем надеяться, самое трудное позади! А коронуют тебя, и вовсе все успокоится!» «А так, пойдемте ка в дом!» — Хильда сделала приглашающий жест. «Аленушка-то, небось, уж ног под собой не чует от усталости. Но первым делом вам поесть надобно». На. Хильда как в воду глядела, если, конечно, такое выражение уместно в адрес матери морского царя, усмехнулась про себя Алена. Девушка и впрямь только что почувствовала навалившуюся усталость. Но все же это не мешало ей с любопытством осматриваться во дворце и отмечать про себя, что стены дворца украшены узорами, и мозаичными картинами из янтаря, кусочков кораллов и разноцветного жемчуга. А в окнах нет стекол, и разноцветные рыбки свободно выплывают в комнаты, добавляя этим интерьеру дворца еще больше очарования. Вместо домашних растений тут были причудливые водоросли, в раковинах, а вместо ламп — светящиеся обитатели морских глубин. Прибывших тут же усадили за стол. После вечной студенческой сухомятки на бегу трапеза показалась девушке поистине царской. Алена начала было считать перемены блюд, подаваемых на перламутровой посуде. Да быстро сбилась со счета. Ели, разумеется, рыбу, всевозможные морепродукты, ламинарию. Удивило, что среди них вдруг попалось что-то, по вкусу напоминающее мясо с грибами. Но свана, сидевшая рядом, объяснила, что это тоже дары моря. Трепанги и гребешки. как долго я здесь пробуду поинтересовалась алена отодвигая от себя наконец то опустевшую тарелку как скажет перун пробасил в ответ водяной но думаю недолго спешить нужно успеть тебя короновать да да я знаю до того как погаснет звезда алена подняла голову и посмотрела наверх несмотря на то что свет был уже не так ярок как прежде Его было видно и здесь, даже днем, даже под водой, даже сквозь извилистый, будто створка раковины, потолок дворца. «Но, «Ну, надеюсь, ты хотя бы немного погостишь у нас?» вступила в разговор с Вана. «Мне так хочется с тобой поболтать». Алена ответила улыбкой на ее приветливую улыбку. А Хильда ласково заметила. «Успеете еще наговориться, будет время, а пока что нашей гости надо отдохнуть». Хозяйки сами проводили девушку в отведенное ей покое. Отворив дверь за извитую, словно вьюнов побег ручку, которая чуть прогнулась и потеплела от ее прикосновения, Алена оказалась в просторной комнате. Всю ее середину занимала открытая двустворчатая раковина с постелью, очевидно, из водорослей внутри. Не заставляя долго себя упрашивать, девушка тут же сняла куртку и кроссовки и с удовольствием устроилась на необычной кровати. Убедившись, что гостья всем довольна и ни в чем больше не нуждается, Хильда и Свана деликатно удалились. Едва дверь за ними закрылась, как Алена тут же поднялась, потянулась к куртке и снова вынула из кармана Ванину гвоздику. К счастью, сто и все было в порядке. Девушка вновь легла и закрыла глаза. Она снова думала о Ване, но теперь эти мысли были не тревожными, а исключительно приятными. Алена уже начала засыпать. Ей уже давно привиделся Иванушка в образе Тритона, с длинными волосами и обнаженный по пояс, что выглядело весьма привлекательно, когда послышался тихий голос. «Алена, повелительница, проснись!» «Кто здесь?» — скинулась она с просонок. «Это я, Неонила. Помнишь меня?» С этими словами в окно комнаты вплыла старая знакомая Мавка. Та самая, к которой Алёна спрыгнула в воду. во время лодочной прогулки. Девушка сама не ожидала, как обрадовалась неожиданной гостье, ведь та сейчас была для нее напоминанием об Иванушке, почти что весточкой из Яви. «Конечно, я тебя помню», — заверила Алёнушка. Порывисто обняла гостью и невольно вздохнула, что не ускользнула от внимания мавки. «Скучаешь по нему, да?» — с участием спросила она, заглянув Алёнушке в лицо. «По своему Иванушке». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Алена. Мавка усмехнулась в ответ. «Мне ли не понять твое горе? Я ж сама в бытность свою от несчастной любви утопилась». «Правда?» «А не то», — Мавка закружила по комнате, с любопытством оглядывая обстановку дворца. «За знобу-то моего тоже Иванушкой звали. Уж такой из себя был видный, такой молодец, загляденье просто. А на деле изменщик оказался». Я-то думала, он меня под венец поведет. Приданое готовила. Сватов со дня на день ждала. Так и не посватался?» Участливо поинтересовалась Алена. «Посватался», — невесело усмехнулась Нианила. «К другой, к той, что прежде моей закадычной подругой была. Поверишь ли, какие люди бывают. Мы с ней кумились, всеми к через берёзовый венок целовались, а она у меня жениха отбила. Кошмар!» посочувствовала Алена. «А ты что же?» Неонила торопливо оглянулась по сторонам и зашептала доверительно. «А я сперва хотела супостатку известь. Зелье сварила из поганок, а когда не вышло, не стала злодейка его пить. Так я с горя камень на шею и с мосточка в реку. Так вот с тех пор и живу тут, под водой. Уж не первый век». «Да уж, не повезло тебе», пожалела ее Алена и снова вздохнула. Подумалось, что ее собственная участь немногим лучше судьбы Неонилы. Пусть все у нее складывалось по-другому, и сама она жива-здорова, и Ваня ей не изменял. Но кто знает, когда удастся им теперь встретиться. И удастся ли вовсе? Меж тем Неонила закончила кружить по комнате, снова заглянула Алене в лицо и спросила, будто прочла ее мысли. «А хочешь, я твоему дролечке весточку от тебя передам?» «Как это?» — не поняла Алена. «Как ты можешь это сделать?» «Да очень просто», — хохотнула Неонила. «Помнишь, где мы с тобой познакомились? Вот в то же озеро я и поплыву. Слыхала я, вы на его-то берегу и видались последний раз. Там же и распрощались. А кули так, наверняка он туда придет, а тебе потасковать. Там-то я его и подстерегу». «И что?» — Алена спросила это тихо, почти шепотом. Боялась поверить своему счастью. «Да то!» — пожала голыми плечами Мавка. «Договорюсь с ним, да и сведу вас. Хоть нынешней ночью, если получится. Царю с царицами скажешься, что спать пошла. придешь сюда, а я тебя уж туточки поджидать буду. Сплаваем с тобой вместе к тому озеру, я дорогу укажу. Оповидаешься с Зазнобушкой, вернемся обратно. Тут во дворце никто ничего и не заметит. «Да неужто так можно?» Алена едва сдерживалась, чтобы не запрыгать от радости, и бросилась обнимать Мавку. «Вот уж уважишь ты меня, так уважишь! Век твоей помощи не забуду. Как стану повелительницей, что хочешь у меня проси, ни в чем не откажу. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — покачала головой Неонила. «А когда ты сможешь отправиться к Ване?» Алена уже вся дрожала в предвкушении. Да прямо сейчас и поплыву, усмехнулась Мавка. Вижу ведь, как тебе не втерпёшь, не слепая. И неонила скрылась за окном спальни. А Алена осталась ждать. Попробовала было прикинуть, когда может вернуться её посланница, но сразу поняла, что это бесполезно. Время в праве и в яве течёт по-разному. И потом, кто знает, когда Иванушка придет к озеру? Может, уже сегодня, а может вообще через неделю или даже через месяц. С этими мыслями Алена опять улеглась в постели. Ей казалось, что уснуть сейчас будет трудно, но, как ни странно, сон сморил ее почти тотчас. Видимо, сказались накопившиеся усталости и тревоги последних дней, которые были, ох, какими непростыми. Проснулась Алёнушка с улыбкой и первым делом, еще не открывая глаз, протянула руку влево, туда, где в общаге всегда лежал на тумбочке возле кровати ее смартфон. Так она всегда делала по утрам. чтобы начать день с проверки сообщения от Вани. Но сегодня рука провалилась в пустоту. Ни смартфона, ни тумбочки не обнаружилось. Это заставило мигом вспомнить все недавние события и особенно то, что с Вани они распрощались. И, возможно, даже навсегда. Хотя благодаря мавке, не одни ли, у Алены вновь появилась хоть призрачная, но надежда на встречу с любимым. Вскоре в комнату заглянула Свана, узнать, проснулась ли гостья, и как ей спалось». Заверив, что у нее все великолепно, Алена с удовольствием приняла предложение хозяйке позавтракать вместе с ней. В этот раз они ели только вдвоем, и водяной, и Хильда уже отбыли куда-то по делам. Не забывая подчивать гостью, предлагая ей то устриц, то из осьминогов, то суп из акульих плавников, водяница в то же время засыпала гостью вопросами о яве. Она ведь тоже родилась человеком и когда-то жила среди людей. И пусть это было много веков назад, ей все равно хотелось знать множество вещей о жизни в Яве. В основном чисто бытовых. Как сейчас одеваются, какие носят прически, что едят, где живут, как обставляют свои дома. Из вежливости Алена старалась максимально удовлетворить ее любопытство. Но при этом просто не могла удержаться от того, чтобы не коситься то и дело на окно. Не покажется ли там не Анила? После еды, когда прислужницы русалки убрали со стола и Алена с хозяйкой снова остались одни, водяница, мило порозовев от смущения, попросила разрешения померить Аленину куртку. Гостья, разумеется, не могла отказать в таком пустяке. И Свана в один миг, сильно изменившаяся, принялась так и эдак вертеться перед перламутровым зеркалом. — А тебе идет, заверила Алена. — Хочешь, возьми ее себе? «Что ты? Что ты?» — замахала руками водяница, поспешно стащила с себя куртку и одернула простое домотканное платье, украшенное лишь искусной вышивкой по горловине, рукавам и по долу. «Я все равно не смогу ее носить. Да и Ивару и Хильде это совсем не понравится. У нас ведь тут так не принято». «Ладно», — заверила Алена, принимая от нее куртку. Тогда, когда меня коронуют, я обязательно подарю тебе что-нибудь модное и современное. И пусть кто-то только попробует не разрешить тебе носить подарок повелительнице». Она постаралась придать лицу грозные выражения, и получилось, наверное, забавно, потому что Свана прыснула со смеху и Алена вместе с ней. Отсмеявшись, она снова взглянула в окно. За ним по-прежнему не видно никакой мавки, только колыхались высокие разноцветные водоросли. Похожие на диковинные живые деревья. Можно я кое о чем тебя спрошу? Осведомилась Алёнушка, снова устраиваясь в кресле, также сделанном из двустворчатой раковины. Судя по всему, особо богатой фантазией местные дизайнеры интерьера не отличались. Многие вещи были похожи друг на друга, что, впрочем, не мешало им быть удобными. Конечно, свана кивнула и опустилась в соседнее кресло. Как ты решилась уйти из Яви и поселиться здесь? Ведь это, наверное, было очень нелегко. Там у тебя оставалась вся жизнь, родители, друзья, да и вообще весь мир, а ты поселилась здесь под водой. Тут, конечно, красиво, но наверняка очень скучно. Да, наверное, там наверху бывает веселее. Не стала возражать Свана. Но я ни минуты не жалею о том, что поселилась здесь. Ведь я пришла сюда за своим любимым, за Иваром, и он для меня дороже, чем весь остальной мир. Только рядом с ним я могу быть счастлива». Водяница говорила об этом снежной и мечтательной улыбкой, но внезапно, точно спохватившись, согнала ее с лица и нахмурила пшеничные брови. «Но ты не должна так думать, Алёнушка. У тебя все иначе. Твой долг стать повелительницей, а долг превыше всего. Это мне повезло. Мой долг быть рядом с мужем и помогать ему во всем». А тебе приходится выбирать. Откуда ты знаешь? удивилась Алена. Ивар рассказал мне, пожала плечами водинице. Мы с ним делимся друг с другом всем, так что я знаю, что в Яве у тебя остался любимый. Его, кажется, Иванушкой зовут, да? Да. не стала отпираться Алена. Ей и самой очень хотелось поговорить об этом с кем-то, с кем-то, кто старше и опытнее, и сможет дать дельный совет. Я сейчас не просто выбираю. Я, знаешь, буквально разрываюсь между чувством долга и любовью. И это оказалось так трудно, так мучительно. Скажи мне свое мнение, как, по-твоему, я должна поступить?» «Тут даже никаких сомнений нет», — покачала головой Свана. «Ты должна успеть короноваться до того, как погаснет вещая звезда, и стать повелительницей. Это твой долг, это твоя обязанность перед всеми жителями праве. Но ведь тогда я больше никогда не увижу Ваню. Алена чувствовала, что голос дрожит, а к глазам уже подступают слезы. Как же он, как же наша любовь? Поверь мне, милая, водиница, ласково по-матерински, обняла ее и прижала к себе: Это пройдет. Ты еще так молода. А этот мальчик просто первый, кого ты встретила в своей жизни. Но будут и другие. Уткнувшись в ее плечо, Алена совсем уж собралась все же заплакать, но случайно скосила глаза на окно и, наконец-то, увидела за ним мавку. Та махала рукой, отчаянно пытаясь привлечь ее внимание, но в то же время не попасться на глаза водяницы. «Знаешь, Свана...» — Алена осторожно отстранилась. «Я, пожалуй, хотела бы немного прогуляться. Развеяться?» «Конечно». Водяница вновь вошла в роль гостеприимной хозяйки. Идем. У нас тут много интересного. Я с удовольствием тебе все покажу. Не обижайся, но я хотела бы побыть одна», — возразила Алёна. Воденица выразительно помотала головой. «Нет, так не пойдет. Одну мы тебя не отпустим, царь не велел. Хоть тебе в наших владениях ничего не угрожает, а все же лучше, чтобы ты была под присмотром. Не хочешь гулять со мной? Так я позову Тритонов, пусть тебя охраняют». «Час от часу не легче». Компания воинов-тритонов Алёна устраивала еще меньше, чем компания в одинице, и в том и в другом случае попасть к Ване ей не светило. Пришлось срочно что-то изобретать, и решение, к счастью, быстро нашлось. «Знаешь, я, пожалуй, передумала гулять». Алёна приложила руку к лбу и снова покосилась на окно. Голова что-то разболелась. Наверное, перенервничала вчера. «Я пойду к себе и немного полежу, ладно?» Против этого воденицы возражать не стала, и Алена поспешила в отведенную ей комнату, надеясь, что говорила достаточно громко, и Мавка за окном ее услышала. К счастью, так и случилось. Неонила уже дожидалась ее в спальне. Ну что, кинулась к ней Алена, едва закрыв за собой ракушечную дверь. Удалось тебе увидеть Иванушку? Удалось. Глаза Мавки так и горели торжеством. Он ждет тебя у озера. Да что ты? Не может быть. Алёна, еще несколько минут назад, чуть не расплакавшаяся, сейчас засмеялась от радости. «Так веди же меня скорее к нему». И через мгновение они уже выбрались вдвоем через окно, надежно скрытые зарослями цветных водорослей, колышущихся в воде и похожих на живые деревья. Все оказалось на удивление легко. Неонила отлично знала дорогу и вела свою спутницу через всякие укромные местечки, подводные скалы, Гроты и пещеры. Они даже почти что никого не встретили на своем пути, только раз столкнулись с тритоном, тем самым смуглым золотовласым красавцем. Все в порядке, повелительница? спросил он, вежливо поклонившись Алене и с подозрением глянув на Нянилу. Да, мы просто гуляем. Алена улыбнулась как можно беззаботнее, помахала ему рукой и поспешила дальше. Ей очень хотелось обернуться. Она не удержалась, все же сделала это и увидела, что Тритон прекратил свой путь, остановился и смотрит им вслед. «Как бы он не увязался следить за нами», — сердито пробормотала Мавка. «Этот парень такой настырный, втемяшится, что в голову, кулом не выбьешь. Но ничего, вон уже ограда впереди. Нам бы только выбраться из владения морского царя, а там уже ищи ветра в поле». С трудом протиснувшись через узкий, почти скрытый водорослями проход, они миновали коралловую ограду, но не успели проплыть и сотни метров, как сердце Алены тревожно застучало, а лоб точно обожгло огнем, как тогда ночью на аллее в парке, где на них с Ваней напали письёглавцы. Тревога. Будто подал сигнал кто-то внутри. Но раньше, чем Алена успела сообразить, что происходит, и понять, что делать, послышался странный шум. В воде поднялся воздушный вихрь, и из-за скалы выпрыгнуло несколько мерзкого вида существ с человеческим телом и головами крокодилов. Один из них бросился к Неониле, двое других схватили Алену. Держали ее крепко, будто в железных клещах, но даже понимая совершеннейшую безнадежность своего порыва, она все равно отбивалась. Боговым зрением Алена увидела, что сзади что-то быстро мелькнуло. Неужели спасение? Двое крокодилов с саблями наперевес устремились в ту сторону. А те, что держали ее, на мгновение отвлеклись, ослабили хватку. Девушка дернулась, попыталась вырваться, но тщетно. Её схватили ещё крепче и куда-то поволокли. Очень быстро, с почти неправдоподобной скоростью. Даже позвать на помощь не получилось. Единственное, что смогла Алена, это обернуться и увидеть тело убитого монстрами красавца Тритона. И страшные раны на его распоротой от бока до бока к груди лилась кровь. Ярко-голубая, точно такого же цвета, какими были при жизни его глаза. Обитатели подводного царства Кроме водяного и его семьи в подводном царстве живут еще русалки, тритоны и мавки. Русалки и тритоны мифические существа. Женщины и мужчины с человеческим телом и чешуйчатым хвостом вместо ног. Они родились под водой и проводят здесь всю жизнь. Мавки бывшие люди, утопленники и утопленницы. Согласно договору Водяного с Чернобогом, некоторые из них после смерти не отправляются в Навь, а поселяются в подводном царстве. История Водяного. Когда-то давным-давно Водяной не был еще морским царем, а был обычным человеком, рыбаком по имени Ивор. Жил он в деревне на берегу большого холодного озера и, как все другие обитатели деревни, ловил рыбу и этим кормился. Мать Ивара Хильда, когда он еще был мальчиком, утонула в озере. Отец горевал недолго. Женился вскоре на другой женщине, а Таня взлюбила пасынка и жестоко обращалась с ним. Спасаясь от мачехи, мальчик сбегал на берег озера, где тайно встречался со своей родной матерью. После смерти та стала мавкой, приплывала иногда к сыну и помогала ему, загоняя рыбу в его сети. Ни у кого в деревне не было такого щедрого улова, как у Ивара. Да еще Хильда связала из водорослей заговоренную рубаху, которую ни меч, ни копье не брали, и подарила сыну. Как-то раз на озеро приземлилась стая перелетных журавлей. Была среди них берегиня-журавушка, получеловек-полуптица, но никто, конечно, не знал об этом. Стали журавли лакомиться рыбы из садка, петь, танцевать и резвиться. Наблюдали за этим из кустов дети из рыбацкой деревни. Погода журавли пели и танцевали, ребятишки сидели в кустах тише мыши. Но как только птицы стали выбирать из садков самую жирную рыбу, дети тут же бросились на них с камнями и палками, пытаясь отстоять улов. Попал один камень в журавушку и подбил ей крыло. Жаль стала Ивару раненую птицу. Подобрал он ее, выходил и уже собирался отпустить, когда та вдруг обернулась девушкой. Рассказала, кто она такая, поблагодарила за спасение и пообещала при случае отплатить добром за добро. Однажды случилось несчастье. Бог Перун разгневался на людей, метнул молнию, и та попала в озеро. Погибло несколько рыбаков, в том числе и отец Ивара. Да к тому же еще и вода в озере вскипела, рыба всплыла кверху брюхом, и люди во всех деревнях по берегам остались без пищи. Тогда Ивар воззвал к Перуну, упрекнув его за то, что он обрек людей на голодную смерть, и предложил биться до тех пор, пока один из них не признает себя побежденным. Перун явился на его зов, удивляясь дерзости и смелости рыбака. и обратил внимание на одну из живших в деревне девушек, а это была невеста Ивара, звавшаяся Сваной. Услышав вызов, брошенный простым смертным, Перун захохотал и сказал, что в случае победы заберет Свану в себе. Вышли бог и простой рыбак на поединок. Силен был Перун, но Ивар в той битве выстоял. Ведь защищала его не только рубаха заговоренная, но и любовь матери и невесты. Тогда Перун приказал сбросить Ивара в озеро, а его невесту привести к нему. Расвирепел Ивар, ведь пошел Перун супротив слова своего, и вновь поднял свою острогу на Перуна. Пробила острога доспехи Перуновы, ударила Бога в грудь, и пошатнулся Перун и упал на одно колено. Бросилась свана к жениху, обняла его, и в это время поразила их обоих молния, которую разъяренный Перун метнул вывора. Ивар и его невеста упали в озеро и скрылись под его водами. И тогда жители деревни не стерпели. Раз Перун слово свое не сдержал, так не будут они ему поклоняться. Взяли они факелы и пошли капище Перунова жечь и идолов его из земли своей вон выносить. Но в этот момент опустилась с неба журавушка, обернулась женщиной и пристыдила Перуна за несдержанное слово. ведь не признал себя Ивар побежденным. И понял Перун, что тяжкий грех совершил он, приступив слово свое. Тогда стукнул он посохом оземь и провозгласил, что отныне будет Ивар его соратником, станет зваться водяным царем и владеть всей водой во всем свете, и все жители морские и все, кто на воде окажутся, будут отныне в его власти. И стало так. С тех пор Водяной поселился в своем подводном царстве с матерью, мавкой Хильдой, сваной, женой своей верной и появившимися у них детьми. Ведал он всей водой, от маленьких ручейков до огромных океанов, и стал настолько силен, что никого не боялся. Однажды даже схлестнулся с самим владыкой царства мертвых и одержал победу в той битве. А еще Водяной был единственным, кто знал тайну источников живой и мертвой воды многим нужна была та вода вот только добыть ее было нелегкой задачей.